Напротив огня стоял стеклянный стол, окруженный с трех сторон кожаными диванами. На столе поблескивали монументальные ведра с замороженным шампанским, а на диванах лицом друг другу сидели двое серьезного вида мужчин. Сидевший справа от стола был высоким и худым, с густыми рыжими усами. На нем был синий пиджак, белая рубашка и красный галстук, придававший ему какую-то триколорную казенность. Но при одном взгляде на его длинный флюгероподобный нос становилось ясно, что человек это бывалый и опытный. Его визави был похож на вспотевшее ведерко для шампанского, круглые и плотные, в серебряно-сером свитере и желтых штанах от лыжного костюма. Он был бородат, сед и взъерошен, а на его лбу то и дело выступало испарина. Мужчины яростно спорили, по очереди пытаясь в чем-то убедить друг друга. Выглядело это живописно. Сначала говорил рыжеусый. Махая перед собой крупной красной ладонью, он наваливался на лыжника, отчего тот понемногу отъезжал, пока не уперся в спинку дивана. Тогда у него внутри словно сработал какой-то выключатель, и он начал разгибаться, крича на «Рыжеусова» и тыча пальцем в потолок. «Рыжеусый» стал медленно заваливаться назад — морщася и негодуя, пока не вжался в свой диван, точно так же, как лыжник минуту назад. Застыв в этом положении, он вынул телефон и сделал звонок. Что-то быстро выяснив, он опять стал накатываться на лыжника, убеждая его в чем-то с удвоенным жаром. Лыжник снова поехал назад. Маша поняла, на что это похоже. Спорщики двигались в точности, как два медведя на палочке. Они словно пилили нечто, лежащее на столе невидимой пилой, рывками, коряво и угловато, но так самозабвенно, что сомнение в успехе предприятия быть не могло. Машу зачаровал этот сидячий балет, и она испытала некоторую досаду, когда спорщики, наконец, договорились, пожали друг другу руки и открыли бутылку шампанского». «Это папа и мама?» — спросила она. «Очень смешно», — ответил ангел без выражения. «Это папа. Мама подойдет позже». «А кто из них папа?» «Догадайся сама». Маша уставилась на спорщиков. Теперь они улыбались друг другу, как закадычные друзья, которыми, как догадалась Маша, они вполне могли быть, несмотря на всю агрессивность при распиле. Подкинув шампанскую пробку на ладони, лыжник бросил ее в камин, произнес какую-то длинную фразу, и оба собеседника захохотали. Они смеялись долго, а потом Рыжий поднял телефон к уху, что-то в него скомандовал и подмигнул лыжнику. Тот поднял бокал шампанским, и они чокнулись. Только тут Маша поняла, что ничего не слышала, ни того, о чем они спорили, ни сказанного по телефону. «Почему я ничего не слышу?» — спросила она. «В этом нет необходимости». Мы здесь не для того, чтобы подслушивать чужие разговоры. А что сказал Толстый, что они так смеялись? Он сказал, — отозвался ангел, — что реальную силиконовую долину аля уже давно построили. Это и есть рублевка, потому что у наложниц там силиконовые груди. И производит она весьма востребованный продукт. «Схемы, только не микро, а немного другие. Поэтому, возможна серьезная экономия бюджетных средств». Маша перестала переживать, что не слышала разговор. Двое у камина выпили еще шампанского, а затем в комнате появились девушки, худые, красивые, в количестве пяти или шести юнитов. Они гуськом выплыли из бокового аппендикса, где стоял накрытый стол. Видимо, вход в огромный номер был где-то за углом. И сразу же устроили нечто вроде импровизированного чемпионата по прыжкам с вышки в бассейн. Только прыгали они одним лицом. Пока их не видели сидящие на диване, девушки были насупленно сосредоточены и серьезны, но, входя в ярко освещенное пространство перед камином, они словно отталкивались от какой-то доски у себя внутри и расцветали детской приветливостью, еще не преодоленной до конца стыдливостью, робкой и смешной надеждой, что все как-нибудь обойдется».